Глава 32. Перед рассветом Минха разбудил Томаса и, помахав фонариком, дал команду следовать за ним, к Хомстеду. От радости, что тренировки начинаются, утреннюю сонливость как рукой сняла. Юноша выбрался из-под одеяла и, без лишних слов, последовал за своим учителем, осторожно лавируя между телами глейдеров, устроившихся на ночлег на лужайке. Если бы не храп и сопение, можно было бы подумать, что они мертвы. Над Глейдом забрезжил рассвет. Все вокруг окрасилось в темно-синие тона, и предметы начали отбрасывать первые тени. Томас никогда еще не видел Глейд таким безмятежно тихим. Со стороны живодерней донеслось кукареканье петуха. Достигнув Хомстеда, они обогнули его и остановились в неприметном закутке у дальнего угла дома. Минха вытащил ключ и открыл кривую дверь, ведущую в небольшой чулан. Томас задрожал от нетерпения, гадая, что в нем хранится. В мечущемся свете фонаря его взгляд выхватил какие-то веревки, цепи и некоторые другие вещи. Но когда луч осветил открытый ящик, доверху набитый обувью, Томас чуть не рассмеялся. Настолько все оказалось банальным. «Тут хранится самое необходимое», — объяснил Минхо. «Для бегунов, по крайней мере. Нам регулярно присылают новую обувь. Если бы не ботинки, у нас бы ноги давным-давно до костей стерлись». Он склонился над ящиком. «У тебя какой размер?» «Размер?» — Томас задумался. «Я и не знаю». Юноша опять подивился тому, что имел лишь общее понятие о вещах, тогда как детали совершенно выветрились из памяти. Он нагнулся, снял одну из туфель, в которых появился в Глейде, и заглянул внутрь. «Одиннадцатый!» «Черт, Шанг! Ну и лапы у тебя! Так, кажется, кое-что нашлось!» Минха выпрямился держа в руке пару блестящих ботинок серого цвета. «Офигеть! В них, как в каное, можно плавать!» «А чего? Классные!» Томас с ботинками в руках вышел из чулана и уселся на землю, чтобы поскорее их примерить. Спустя короткое время, взяв с полок еще какие-то вещи, к нему подошел минху «Их носят только бегуны и кураторы», — сказал он. Не успел Томас поднять глаза, как ему на колени упали наручные часы. Черные, с пластиковым браслетом, совсем простенькие. На электронном циферблате отображалось только время. «Надень и никогда не снимай, от них может зависеть твоя жизнь». Томас страшно обрадовался, хоть он и умел по положению солнца и теней примерно определять время, Но, очевидно, бегуну требовалась более точной информации. Надев часы, Томас вернулся к примерке ботинок. Минха тем временем продолжил: Вот тебе рюкзак, бутылки для воды, коробка для обедов, запасные шорты, футболки и кое-какие другие мелочи. Он ткнул Томаса в плечо. Тот поднял глаза. Минха протягивал ему две пары плотно обтягивающих трусов из белого блестящего материала. «Мы называем их спецтрусы. С ними всегда будет, хм, легко и комфортно». «Легко и комфортно? Ну да, понимаешь, твой». «Ясно, можешь не продолжать». Томас взял нижнее белье и другие мелочи. «Вы до деталей все продумали, как я посмотрю». «А ты думал, за два года проклятой беготни сто раз можно понять, чего именно не хватает, и попросить это прислать», — сказал Минха и начал собирать свой рюкзак. «Хочешь сказать, вы можете заказывать необходимые вещи?» — поразился Томас. «Интересно, с какой стати создатели так пекутся о глейдерах?» «Конечно, просто кидаем в ящик записку». И дело сделано. Правда, не факт, что создатели пришлют то, что попросим. Иногда они выполняют просьбы, иногда нет. А карту когда-нибудь просили?» Минха усмехнулся. «Ага, было дело. И еще телек просили. Но так нам ни черта и не дали. Наверное, эти ублюдки не хотят, чтобы мы видели, как прекрасна жизнь за пределами вшивого лабиринта». Что-то подсказывало Томасу, что жизнь на свободе напротив, далеко не сахар, разве в нормальном мире могли поступить так с детьми? От подобной мысли стало неуютно, словно в темноте разума он вдруг набрел на свет и увидел что-то очень важное. Впрочем, это чувство исчезло так же быстро, как и возникло. Томас тряхнул головой. Закончив завязывать шнурки на ботинках, он встал, сделал небольшой круг трусцой и несколько раз подряд прыгнул на месте, чтобы проверить, как ноги чувствуют себя в новой обуви. «Вроде нормально, думаю, я готов». Минха все еще сидел на корточках, складывая вещи в рюкзак. Он посмотрел на Томаса с нескрываемым отвращением. «Выглядишь как идиот!» который скачет козлом, пытаясь подражать балерине. Готов, говоришь? Ну-ну. Интересно, долго ли ты там продержишься без плотного завтрака в желудке, запасов еды в рюкзаке и оружия? Томас, который к этому моменту уже перестал прыгать, застыл на месте. Оружие? Оружие! Минха встал и направился назад, к чулану. Иди сюда, сейчас сам все увидишь. Томас последовал за Минха в маленькую комнату, где куратор отодвинул от задней стенки несколько ящиков. Под ними оказался потайной люк, за которым юноша увидел деревянную лестницу, уходящую под пол в кромешную тьму. «Храним его в подвале, чтобы шанки вроде Галли не могли добраться. Вперед!» Томас осторожно начал спускаться по лестнице вслед за Минху. Каждая из дюжины ступенек так угрожающе скрипела под тяжестью их веса, словно могла вот-вот подломиться. Прохладный воздух бодрил, несмотря на сильный запах плесени и пыли. Наконец они ступили на земляной пол. В темноте подвала невозможно было ничего разглядеть, пока Минху, дернув за шнурок, не включил единственную лампочку. Помещение оказалось куда просторнее, чем предполагал Томас, по меньшей мере 30 квадратных футов. Тянущиеся вдоль стен полки и несколько массивных столов были завалены таким количеством всевозможного оружия, что у Томаса перехватило дыхание. Деревянные копья, металлические пики, сети, похожие на те, которыми укрывают курятники, бухты колючей проволоки пилы, ножи, мечи. Одна из стен была целиком отведена под снаряжение лучников. Тут лежали стрелы, деревянные луки и запасные тетивы. При виде их Томас вспомнил могильник и Бена, сраженного стрелой Алби. «Нифига себе!» — пробормотал Томас. В изолированном пространстве маленького помещения звук его голоса моментально заглох. Мысль о том, что бегунам требуется так много оружия, поначалу привела его в замешательство. Однако увидев, что большую часть предметов покрывает толстый слой пыли, Томас успокоился. «Большую часть не используем», — пояснил Минху, — «но на всякий случай держим про запас, а в лабиринт обычно берем только пару остро заточенных ножей». Бегун кивнул на большой деревянный ящик в углу. Он был открыт, а его крышка прислонена к стене. Ящик был до самого верха наполнен ножами всех форм и размеров. Оставалось лишь надеяться, что остальные глейдеры не знают о существовании подвала. — не опасно хранить здесь все это добро? — спросил Томас. — Представь, а если бы Бен спустился сюда перед тем, как свихнуться и напасть на меня. Минха вытащил из кармана связку ключей и со звоном потряс ими перед лицом Томаса. Они есть только у нескольких счастливчиков. И все-таки... Хватит ныть! Выбери себе пару удобных ножей, только убедись, что они хорошо заточены. Потом поедим и упакуем провизию в дорогу. И еще... Перед отправкой в путь хочу познакомить тебя с картохранилищем. Томас чуть не запрыгал от радости. Приземистая постройка не давала ему покоя с тех самых пор, как он увидел бегунов, скрывшихся за ее толстенной дверью. Он выбрал сверкающий короткий кинжал с отделанной резиной рукояткой и нож с длинным черным лезвием. Впрочем... Восторг Томаса угас довольно быстро, хотя теперь он хорошо знал, какие твари водятся в лабиринте, все равно не хотелось думать о том, что оружие может однажды потребоваться. Через час, поев и упаковав провиант, они уже стояли перед тяжелой стальной дверью, ведущей в картохранилище, как Минха назвал бункер. Томасу не терпелось попасть внутрь. Рассвет предстал во всем своем великолепии. Глейд пробуждался. Подростки сновали по площади, готовясь к новому дню, а в воздухе витал аромат жареного бекона. Фрайпан со своими подручными вовсю трудились на кухне, чтобы вскоре насытить несколько десятков голодных желудков. Минха отпер замок, повернул круглую ручку, вращая ее до тех пор, пока изнутри не донесся отчетливый ляск и потянул на себя. С громким скрипом массивная железная дверь отворилась. «Только после вас!» — с шутливым поклоном произнес Минху. Томас молча вошел в бункер. Легкое опасение, смешанное с крайним любопытством, овладело им настолько, что пришлось напомнить себе о необходимости дышать. В темной комнате пахло плесенью и сыростью, с таким сильным привкусом меди, что казалось, ее можно было ощутить на языке. В мозгу мелькнуло расплывчатое воспоминание о том, как в детстве, будучи еще несмышленным малышом, он тащил в рот медные монеты. Минха щелкнул выключателем, зажигая несколько флуоресцентных ламп. Когда они разгорелись в полную силу, Томас смог рассмотреть помещение во всех подробностях. Простота убранства удивила. Карта хранилище представляла собой почти пустое помещение, шагов 20 в длину, с абсолютно голыми бетонными стенами. Прямо в центре стоял деревянный стол, окруженный восемью стульями. На столе, напротив каждого из стульев, Лежали аккуратные стопки бумаги и набор карандашей. Помимо стола и стульев, интерьер комнаты составляли восемь ящиков, подобных тем, в каких на оружейном складе хранились ножи. Ящики были закрыты и стояли с равными промежутками друг от друга, по два возле каждой стены. «Добро пожаловать в картохранилище», — объявил Минхо. Самое занятное местечко, которое тебе доводилось видеть. Томас был немного разочарован. Он ожидал чего-то более впечатляющего. Юноша сделал глубокий вдох. Только хреново, что тут воняет, как на заброшенном медном прииске. А мне запах нравится. Минха выдвинул из-под стола два стула и сел. «Садись!» Хочу, чтобы ты получил общее представление о месте, в которое сейчас отправимся. Когда Томас уселся, бегун взял чистый лист бумаги, карандаш и принялся рисовать схему. Томас наклонился поближе. Минха изобразил большой квадрат, занявший почти всю площадь листа, а затем разделил его на квадраты поменьше. Теперь схема походила на увеличенное поле игры в крестики-нолики. Три ряда квадратов одинакового размера. В центральном квадрате он написал «Глейд», а остальные пронумеровал цифрами от 1 до 8, начав с верхнего левого квадрата и далее по часовой стрелке. Напоследок Минха нарисовал несколько коротких черточек, пересекающих линии. «Это ворота!» объяснил он. Ты видел только те, которые ведут из глейда, но в самом лабиринте есть еще четыре штуки. Они ведут в первый, третий, пятый и седьмой сектора. Сами ворота остаются на месте, но пути к ним постоянно меняются из-за перемещения стен по ночам. Он замолчал и пододвинул лист к Томасу. Томас принялся изучать нарисованный план, восхищаясь тем, что лабиринт оказался таким четко структурированным сооружением. Минха тем временем продолжал. «Таким образом, глайд окружен восемью секторами, каждый из которых представляет собой изолированный квадрат. Мы целых два года бьемся, как рыба об лед, но так и не приблизились к разгадке. Единственное место, которое с натяжкой можно считать выходом из лабиринта — обрыв». «Но вариант годится только, если хочешь полететь и разбиться в лепешку!» Минха стукнул пальцем по схеме. «Проклятые стены смещаются каждый вечер, во всех местах одновременно, как раз в то время, когда у нас закрываются ворота. Мы сделали такой вывод, потому что в другое время никогда не слышали шума!» Томас оторвался от листа. «Я не видел, чтобы хоть одна из стен двигалась!» когда мы ночью застряли в лабиринте. Он был рад добавить крупицу информации и от себя. Главные коридоры в районе ворот никогда не меняют местоположение, стены, которые перемещаются, расположены значительно глубже. А, вот как! Томас снова всмотрелся в грубую схему, пытаясь мысленно представить лабиринт и каменные стены в тех местах, которые Минха обозначил линиями. «У нас всегда задействовано как минимум 8 бегунов, включая куратора. Один бегун на сектор. Чтобы обижать весь сектор в надежде отыскать проклятый выход, требуется целый день. Затем мы возвращаемся и переносим план на бумагу. Один день работы, один лист». Минха кивком указал на один из ящиков. Вот почему эти хреновины битком набиты картами. Томаса вдруг посетила неприятная и в то же время пугающая мысль. «Я что, заменяю кого-то погибшего?» Минха замотал головой. «Нет, мы просто тебя тренируем. Но кто-то из бегунов может попросить об отпуске. Не волнуйся, бегуны довольно долго не погибали». Как ни странно... Слова лишь усилили беспокойство, которое, как надеялся Томас, не отразилось у него на лице. — Так значит, у вас уходит целый день, чтобы исследовать один несчастный квадрат? — спросил он, по побарабанив пальцами по третьему сектору на карте. — Ну ты даешь! Минха встал и подошел к ящику прямо позади них, опустился на колени и, подняв крышку, откинул ее на стену. «Погляди-ка сюда!» Томас встал и заглянул из-за спины Минхо в ящик, в который могло уместиться ровно четыре стопки бумаги. Как раз четыре стопки в ней и оказалось. Они доходили до самого верха. Друг от друга карты мало чем отличались. Грубые наброски квадратных секторов занимали собой почти всю поверхность листа. В правом верхнем углу всех карт Значилась надпись «Сектор 8», далее следовало имя Хэнг и слово «дата» с указанным на ней числом. На последнем листе фигурировало число 749. Минха продолжил. «Мы с самого начала поняли, что стены двигаются, и тут же начали фиксировать их перемещение. Думали, что, сравнив местоположение стен по дням и неделям, «Сможем найти закономерность в движении». Так оно и получилось. Расположение стен во всех секторах лабиринта повторяется с периодичностью в месяц или около того. Дело оставалось вроде бы за малым. Вычислить момент, когда откроются проходы, ведущие за пределы секторов. Но вот проходов-то как раз и не обнаружилось». «Два года прошло», — сказал Томас. «Неужели вы ни разу не доходили до такого отчаяния, чтобы остаться в лабиринте на ночь и поискать проход после того, как стены переместятся?» Минха посмотрел на него с нескрываемым раздражением. «Чувак, звучит как оскорбление! Серьезно!» «Что?» — смутился Томас. У него и в мыслях не было поддеть товарища. «Мы в течение двух лет задницы надрываем!» И теперь все, что ты можешь спросить, почему мы такие слюнтяи, что ни разу не заночевали в лабиринте? В самом начале нашлись мельчаки, попытавшиеся остаться снаружи на ночь. Все они погибли. Может, хочешь повторить их подвиг? Думаешь, один раз выжил, сможешь до бесконечности судьбу испытывать?» Томас смущенно покраснел. «Нет, извини». Внезапно... Он почувствовал себя куском кланка. С Минха трудно было поспорить. В душе Томас понимал, что и сам бы предпочел возвращаться каждый вечер в Глейд живым и невредимым, чем гарантированно встречаться с гриверами. При мысли о них он поежился. Ну так вот, к огромному облегчению Томаса, Минха снова перевел внимание на кипы карт в ящике. «Жизнь в Глейде может, и не такая сладкая, но, по крайней мере, мы тут в безопасности. Еды в достатке, есть защита от гриверов. Так что мы не имеем права просить бегунов остаться в лабиринте на ночь, рискуя жизнью. Ни за что. Во всяком случае, не сейчас. По крайней мере, не раньше, чем конфигурация стен подскажет что проход действительно может где-то открыться, пусть и временный. «Насколько вы приблизились к разгадке?» Минха пожал плечами. «Трудно сказать. Мы не знаем, что еще можно сделать, и это здорово угнетает. Но мы не имеем права пропустить хотя бы один день, так как есть вероятность, что как раз в этот самый день проход и правда где-нибудь откроется. Мы не имеем права сдаваться». «Ни в коем случае!» Томас удовлетворенно кивнул. Решимость Минха ему импонировала. Как бы плохо ни обстояли дела, но если они сдадутся, станет еще хуже. Минха извлек из ящика еще несколько листов. Карты, созданные в последние несколько дней. Бегло их просмотрев, он пояснил. «Каждый бегун ведает картами» относящимися к закрепленному за ним сектору. Как я сказал, мы сравнивали карты по дням, неделям и месяцам, но, честно говоря, так и не нашли ключ к разгадке. А если быть честным до конца, мы даже не знаем, что искать. На самом деле мы в дерьме, чувак. «Мы не имеем права сдаваться», — монотонно произнес Томас, словно под гипнозом повторяя то, что Минха сказал чуть раньше. Слово «мы» сорвалось с языка совершенно непроизвольно, и юноша понял, что действительно стал частью Глейда. «Точно, брат, нельзя опускать руки!» Минха аккуратно положил листы назад, закрыл ящик и встал. «Ладно, что-то мы засиделись, пора отправляться. Первые дни ты будешь просто следовать за мной и наблюдать. Готов?» Томас почувствовал, как нервы напряглись, словно туго натянутые струны, а в животе защекотало. Час настал. Больше никаких раздумий, никакой болтовни. Он находится в шаге от того, чтобы совершить первый настоящий поход в лабиринт. Ну, вроде... Никаких вроде. Готов ли нет? Минха посмотрел на него неожиданно сурово. «Я готов», — твердо ответил Томас. «Тогда вперед!»